Дарья Быкова. Альдов. Выбор. Глава первая. Осия. Их было пятеро. А я, вот не задача то никогда особо драться не умела, как, впрочем, и бегать. Все, что я умела и умею, делать глупости. Например, попытаться избавить подругу от позора, предсказав, что жених ее бросит у алтаря. И не просто бросит, а славит на весь свет. Собственно, подругами мы перестали быть уже тогда, пару недель назад. Ведь с такой завистливой змеей, как я, никто дружить не сможет. А вот теперь, на следующий день после неудавшейся свадьбы, я из завистливого ничтожества превратилась в злобную ведьму, которая во всем виновата. Жениха заворожила, околдовала, голову ему затуманила. И неважно что я его видела от силы пару раз. издалека. — Должен же кто-то быть виноват. — Сейчас ты мне за все заплатишь! — прошипела изящная блондинка, размахивая поразительно большой для своей комплекции битой. И жалобно всхлипнула. А ее братья молча сделали шаг ко мне, заставляя попятиться еще и упереться спиной в стену полуразрушенной беседки. — И Наси! Ну зачем мне это было? Без особой надежды попыталась воззвать к разуму. Да и как? Тщетно. Возможно, надо было напирать на то, что я все-таки прорицательница, пусть и не выявленная пока, и не зарегистрированная. Ведь причинение любого вреда тем, кто видит будущее, карается куда строже, чем избиение обычной травницы. Но я, пожалуй, сильнее всего в жизни боюсь как раз оказаться выявленной, и принятой на государственную службу. Кому-то это покажется глупым, ведь прорицательницы живут в праздности и роскоши, спят по шестнадцать часов в день, им запрещено работать, а все их желания удовлетворяются моментально. Но, честное слово, я не видела более несчастного человека, чем моя старшая сестра после года такой жизни. Нет, она вовсе не хотела что-то менять. Но она с тоской взирала на мир и жаловалась, жаловалась, жаловалась, что ей скучно, что жизнь бессмысленна. Кругом одно и то же. Она устала от видений, ведь это так тяжело, и никто вокруг не понимает. Я не хочу такой судьбы. Правда, вот и побои меня тоже не прельщают. — Он не мог поступить так по своей воле! — словно заклинание повторила моя бывшая подруга. упрямо встряхивая головой. «Ты всегда завидовала моей красоте!» И Настя действительно красива. У нее пышные золотистые волосы, почти кукольная личика и огромные кори глаза. А еще осиная талия и длиннющие ноги. А вот мозгов, как неожиданно выяснилось, творец не отсыпал. Впрочем, у меня, судя по всему, тоже с этим проблемы. Во-первых... Надо было затолкать видение в самый дальний угол сознания и молчать. Конспирация так конспирация. Во-вторых, неплохо бы сейчас думать не о том, как благие намерения привели меня на истязание, а о том, как этого истязания избежать. Надо было все-таки попробовать бежать. Но теперь уже поздно. Я, как глупый зверь, позволила загнать себя в угол. Вот только в отличие от этого самого зверя, У меня нет ни клыков, ни когтей, чтобы обороняться. А они не торопятся. Я вижу, они чуют мой страх. Понимают, что мне некуда деваться. Мне даже кажется, что они смакуют каждую секунду, предвкушают расправу, как какой-то особо вкусный десерт. — Что же ты такая умная, свою собственную судьбу не углядела? Глумится один из них. и протягивают руку, чтобы схватить меня за волосы. Конечно, они не верят. Может, это и к лучшему. В долгосрочной перспективе. Сейчас же... Я зажмуриваюсь и кричу, что есть мочи, ни на что особо не надеясь. Просто мне страшно. А потом уже и больно. Рывок за косу, и я падаю на колени, хватаясь руками за голову. Легкая добыча. Прирожденная жертва. Я не жду помощи. Мне просто неоткуда ее ждать. И уж тем более последнее, что я могла предполагать услышать, ленивое и неспешное. «Ищете драки?» Я не открываю глаз. Но это и не нужно. Только безумные и дрочливые альды докапываются до всех с такой формулировкой. Помешанные на сражениях, презирающие все расы, которые слабее, чем они. То есть... презирающие вообще всех. Неприятные типы, что и говорить. Но сейчас я была рада этому случайно забредшему в заброшенную часть сада Альду как родному. Даже больше, как любимому, единственному долгожданному. Только бы он не ушел так просто. С женщинами Альды не дерутся. Так что за себя я спокойна. А вот братьям Иннаси не позавидуешь. Если они прямо сейчас не бросят оружие, и не ретируются, и мне почему-то совершенно не будет их жалко. Услышав, как на землю одни за другими падают ножны, я испытала даже разочарование и все же открыла глаза. Мои несостоявшиеся палачи, бледные и безоружные, медленно пятились назад, подняв руки и не отводя взгляда от Альда, на лице которого отчетливо проступала презрительная усмешка. А затем и зеленые глаза моего нечаянного спасителя скользнули по мне. Задержались где-то в области груди. Меня обдало новой волной страха. Драться-то они не дерутся с женщинами, а вот другим, говорят, не брезгуют. Впрочем, никакого особого интереса в его глазах не появилось. Взгляд снова стал ледяным и презрительным. И он просто повернулся и ушел, так и не проронив ни слова. Я медленно встала, с трудом заставляя дрожащие колени держаться прямо. Собрала оружие, оставленное братьями Иннаси. Ума не приложу, что с ним делать. Тащить тяжело, но и здесь оставить нельзя. Сдам охране на входе на территорию академии. И только потом поняла, что знаю этого Альда. Я много раз его видела. Окна моей комнаты выходят на площадку для тренировок. И этот тип Проводит там дюжи много времени. Видать, и в самом деле чрезвычайно дрочливый. И это невероятная милость Творца, что он направил его сюда. Удача, которая может не повториться дважды. Но я уже все поняла и усвоила, куда именно вымощен путь благими намерениями и сколько стоит попытка сделать добро. И как далеко мне надо держаться от всех, Кого мне не повезет увидеть в пророчестве?» Словно в насмешку, мне снова дано видение. Едва я закрываю глаза, удобно устроившись в кровати и рассчитывая отдохнуть, как тут же вижу себя этим самым Альдом, отражающимся в огромном зеркале. Он неторопливо надевает белоснежную рубашку, застегивает изумрудные запонки. с удовольствием скользя взглядом по своему отражению. Резкие четкие черты, идеально гладкая смуглая кожа, слишком резко очерченные и высокие для человека скулы, слишком хищные и зеленые глаза, слишком тонкие кости. Между альдом и человеком десятки небольших различий, но складываются они вместе так, что никогда не перепутаешь. Альд. Мой встряхивает головой с еще влажными после мытья волосами. Чуть улыбается сам себе и выходит из комнаты. Коридор, лестница, двор. И вот он уже покидает ворота Академии. Направляется в самое сердце города. Туда, куда простых людей даже и не пускают. А он проходит как к себе домой. Впрочем, в какой-то момент сворачивает в небольшой переулок. перелезает, скорее даже перепрыгивает через высокий забор и, подбежав к дому, с невероятной ловкостью карабкается наверх. Я с ужасом понимаю, что Альт не только дрочлив, но и любвеобилен. У Альта свидание, и я вовсе не хочу этого видеть. Но кто бы меня еще спрашивал? Впрочем, через несколько минут я меняю свое мнение. Уж лучше это было бы обычное свидание Альда, чем его убийство. Лучше сгорать от смущения, чем задыхаться вместе с зеленоглазым Альдом от яда. До рассвета я не спала, пытаясь как-то успокоиться, унять бешено стучащее сердце, изгнать из памяти судороги от невозможности вдохнуть этот огонь в легких. И после я тоже не спала, пытаясь решить, что же мне с этим самым предсказанием делать. С одной стороны, Альт меня спас. Намеренно или нет, это уже второй вопрос. С другой, я же не дура, чтобы с такой частотой и таким упорством танцевать на одних и тех же граблях. Да и я примерно представляю, как отреагирует Альт на такое предупреждение. Взъяриться, разозлиться и страшно оскорбиться. Они же все типа бессмертные, самые умные и неуязвимые. Конечно, надо просто забыть. Сбегать в обед в аптеку, купить забвень траву и забыть, как обычный дурацкий сон. Жизнь уже предупредила меня один раз. Стоит ли лезть второй? Определенно не стоит. И Наси была мне хоть дорога. Ради нее можно было рискнуть. А этот Альт. Да он мне вообще не нравится. Он и сам смотрел на меня, как на слизняка Ну, почти. И не из простых он, судя по всему. Стоит ли лезть в разборки власть имущих? Безусловно, не стоит. Просто забуду, и все, решила я. И стала писать записку. Максимально безликим почерком. Получалось вроде неплохо. По крайней мере, я бы сама никогда не сопоставила его со своим. Выжду момент, когда Альт будет на площадке. и подсунув его комнату под дверь. Благодаря никак не идущему из головы видению я прекрасно знаю, где его комната и как туда пройти. Надеюсь, на этом моя беспокойная совесть уймется. План почти удался. Я незамеченной проскользнула в нужный корпус. Чуть поплутав, нашла-таки комнату из сна и подсунула записку под дверь, как и собиралась. На этом удача от меня отвернулась. Стоило мне сделать два шага обратно, как в коридоре появился хозяин комнаты. Уже почти покойный Альт. Я уверена, что он к предупреждению не прислушается. Так что ему недолго осталось. Но я хотя бы попыталась. Моя совесть чиста и спокойна. А вот запоздало проснувшееся благоразумие и страх уже даже не шепчут, а просто-напросто кричат. Зря я все это затеяла. Но поздно. Уже слишком поздно. Я пытаюсь проскользнуть, опустив голову, в надежде, что он меня не узнает или решит, что я приходила не к нему. Не тут-то было. — Ищешь неприятности? — раздраженно спросил Альт, и я запаниковала. — Понятия не имею, что отвечать на такую предъяву, чтобы он не взбесился. — Что вообще за манера начинать все диалоги с «ищешь»? И ладно бы, что хорошее предложил, а то или драку, или неприятности. Хотя, в общем-то, он в чем-то прав. Человеческая девушка в корпусе Альдов явно на что-то набивается. Вот только почему сразу на неприятности-то? Нет, — ответила я, ускоряя шаг и не теряя надежды, что он утратит интерес к разговору. Напрасно. Убежать от Альда давно уже синоним чего-то невероятного. вот и мне не удается на моей руке смыкаются смуглые пальцы мягко но крепко вырваться нечего и думать к кому пришла спрашивает он еще раз разворачивая меня лицом к себе высокий чужой и опасный если бы между нами было расстояние метров тридцать я бы даже сказала что красивый но с такого расстояния опасный Затмевает все. Пытаясь выиграть хоть несколько сантиметров дистанции, вжимаюсь в стену. Она холодная, а от Альда наоборот ощущается жар и угроза. К тебе вынужденно выдавливаю из себя и поспешно поясняю, пока он не придумал чего лишнего. Поблагодарить. Он, разумеется, понимает меня превратно, В силу собственной испорченности, не иначе. «Сегодня я занят», — цедит почти с отчетливым сожалением. И я в ужасе замечаю разгорающийся в его глазах интерес. «И точно. Завтра», — уже почти ласково велит мне Альт, — «завтра приходи». «Спасибо, я могу сказать и сегодня. Это много времени не займет. Спасибо!» Последнее слово я почти рычу, потому что уже, наверное, минуту изо всех сил стараюсь освободиться. Но это все равно, что бороться со скалой. Не уверена, что Альт мои попытки вообще заметил. — Отпусти! — Пожалуйста, — неспешно отвечает наглый Альт и даже пытается поцеловать меня в губы. Я поспешно отворачиваюсь и зажмуриваюсь. Он, чуть помедлив, целует в щеку и, наконец-то, отпускает. Я бы считала, что дешево и легко отделалась, но уже за углом меня догоняет. Завтра сам зайду. Это настолько похоже на угрозу, что меня пробирает до костей. Я вздрагиваю и ежусь. Впрочем, до завтра ведь столько всего может произойти. И, скорее всего, произойдет. Цинично и жестоко, согласна. Но хоть немного успокаивает. Творец был ко мне немилостив и в эту ночь. Мне не было дано видения, зато меня мучили кошмары. Всю ночь я убегала то от Иннаси и ее братьев, жаждущих возмездия. В моем сне братьев становилось почему-то все больше с каждой минутой. То от Альда, желающего свести знакомство поближе. Альд, к счастью, в количестве не увеличивался. но его настырность это слегка и компенсировала. Измучившись к рассвету и, кажется, испытывая большую усталость, чем до сна, я махнула рукой на надежду выспаться и отправилась в библиотеку. В подготовки к экзаменам она не закрывается на ночь, так что хоть проведу время с пользой. Опять же отвлекусь. «Тебя искал Альт». Я вздрогнула. выныривая из тонкости создания зелья от лишая обратно в реальность, и испуганно уставилась на незаметно подошедшую Мальянку. На всякий случай оглянулась. Вдруг это она кому-то еще? Но нет. Кроме меня в библиотеке разве что еще парочка первокурсников. И они в другом конце. А Мальянка смотрит прямо на меня. «Что?» – тоскливо переспрашиваю я, предчувствуя недоброе. У Мальянки соседняя с моей комнаты. «Тебя искал Альт!» — повторяет она и подсаживается за мой стол. «Красивый, зеленоглазый Альт!» — захлопывает мой учебник, едва не прищемив мне руку и требует. «Рассказывай, как и когда ты успела его подцепить?» Мы с Мальяной не то чтобы очень близкие хотя обычно ладим неплохо. Но сейчас я испытываю глухое раздражение. Открываю учебник обратно и даже чуть огрызаюсь. «Это ты рассказывай, с чего вдруг решила, что он ищет меня?» Он стучал в дверь твоей комнаты. Безжалостно и даже с радостью сообщает соседка. И снова требует рассказать. Я бормочу, что знать этого типа не знаю. Он наверняка ошибся дверью и вообще корпусом. Но настроение ощутимо портится. Тем более, что Мальяна мне явно не верит. Нет. Я рада, что Альт жив. Но то, что ему приспичило разыскать меня с самого утра, плохой знак. Как и то, что он знает, где я живу. Моя соседка уходит, наградив меня напоследок подозрительным взглядом. Я же никак не могу погрузиться обратно в чтение. Не долешая, когда по твою душу рыщет Альт. Я перечитываю одну и ту же страницу несколько раз, не запоминая ни слова. и со вздохом поднимаю глаза. Такими темпами я точно завалю экзамен и... Натолкнувшись на полный ненависти и страдания, взгляд вздрагиваю. И Наси. сидит там же, где Мальяна несколькими минутами раньше, и прожигает меня глазами. Я не знаю, что сказать, и чего ждать от нее тоже не знаю. На всякий случай... Бросаю взгляд на руки своей бывшей подруги. Нет ли там на этот раз биты? «Верни его мне!» — вдруг шепчет она, и я с тоской думаю, что лучше бы была бита. Тогда хоть понятно, что делать и как себя вести. «Кого?» — все же уточняю на всякий случай. Но понятно же, что речь о беглом женихе. «Антуана!» — не удивляет меня бывшая невеста. Так и быть, я заплачу. Сколько ты хочешь?» Я качаю головой, кусая губы и с отчаянием повторяю в который уже раз. «Иннаси! Я ничего не делала! Мне просто был сон!» «Аська!» — шепчет она, подаваясь вперед и лихорадочно блестя глазами. «Не ври! Он не мог так со мной поступить! Он любит меня! Я это точно знаю!» Я чувствую, если ты мне его не вернешь, очень сильно пожалеешь. И не держи меня за дуру, ведь ты в самом деле вещь и сны давно жила бы в роскоши, а не корпела над рецептом грошового зелья от лишая. Даю тебе две недели, не вернешь, пеняй на себя. И наси си, безнадежно тяну я, даже не понимая толком, что тут можно сказать. «Как мы вообще раньше понимали друг друга?» «Ты же не думаешь, что одно случайное появление Альда тебя защитит?» Угрожающе добавляет бывшая подруга. «И я с удивлением слышу свой голос, какой-то слишком уверенный и даже вызывающий. С чего ты взяла, что оно было случайным?» иннаси верит мне всего на секунду. Затем издает смешок, и по ее прекрасному холеному лицу Пробегает гримаса презрения. С того, Аська, что ни один Альт не обратит внимания на серую мышь, когда рядом полно красивых и разноцветных бабочек. Она встает и уходит. Уже в дверях оборачивается. Две недели, Асия. Две. Альт легок на помине. Видимо, и в самом деле живучий. Будет жить долго. Любезно придерживает дверь осекшейся Иннаси. и направляется прямо ко мне. «Привет!» — говорит он, усаживаясь напротив и с возмутительной фамильярностью захлопывая мою книгу. «Дал всем всем бедный учебник!» «Я думала тебе почти всю ночь!» Несмотря на ослепительную улыбку, во все тридцать четыре или сколько их там у него зуба, звучит это настолько многообещающе угрожающе, что я с тоской смотрю на первокурсников в углу. Альт ведь не будет пытать меня при свидетелях. Словно услышав мои мысли, а скорее напоровшись на недвусмысленный взгляд моего собеседника, первокурсники стремительно собираются и почти бегом устремляются к выходу. Вот ведь Альт. И, обреченно спрашиваю я, рассматривая смуглую руку, до сих пор лежащую на моем учебнике. и на всякий случай оставляя при себе слегка вызывающее. Что надумал? И теперь я знаю о тебе почти все. Продолжает психологически давить этот неприятный тип. Как будто бы мои нервы и так не звенят от напряжения. Я стараюсь сохранить невозмутимое удивленное выражение лица. Но, кажется, стараюсь слишком сильно. Наверняка мышцы задеревенели, и мое лицо... превратилась в неестественную маску. «Все. Кроме того, что меня интересует на самом деле. Скажи мне, а сия?» Повисает пауза. «И я, все сильнее злясь на Альда, почему-то не могу не сделать то, что он от меня ждет». Поднимаю глаза. «Именно так хищник смотрит на свою жертву. Точно вам говорю». «Как ты узнала?» — жёстко заканчивает Альт. «Что узнала?» — шепчу я, в меру испуганно, в меру удивлённо. В конце концов, как бы ни был Альт уверен в своих предположениях, он не знает точно. А значит, вопрос в том, кто будет звучать увереннее и кто дрогнет первым. У Альдов, к счастью, Нюх далеко не так хорош, как у оборотней. Чуять, что я держала записку в руках, он точно не мог. «Не, Юли!» — требует Альт. Не спеша, однако, раскрывать карты, к кому это он ходил и кто его чуть не отравил. А также я холодею, понимая, что ответ мне не понравится. Что с нею стало? «Каков вопрос?» — вполголоса бормочу я, поднимаясь и пытаясь выковырить учебник из-под руки альда упорно но, разумеется, безрезультатно. «Как ты узнала!» — повторяет он. «И теперь я злюсь больше, чем боюсь». А... говорю я, потеряв всякую надежду заполучить книгу обратно. «А у меня, между прочим, завтра зачет. Ты про свой секрет? Я никому не расскажу, клянусь. А на странице 83 то, что тебе обязательно поможет. Если сам не сможешь смешать, обращайся. Мне пора. Пока. Я практически бегу к дверям, чтобы успеть воспользоваться эффектом неожиданности. Но успеваю услышать, как аль шуршит страницами. Успеваю даже на мгновение испугаться. Вдруг я перепутала и отправила его не к зелью от Лишая, а к располагающемуся по соседству зелью для храбрости. Худшего оскорбления для представителя этой расы я придумать не смогла бы, даже если бы и хотела. Оставшийся уже за дверью альт то ли рычит, то ли смеется, то ли вообще кашляет. Я не вслушиваюсь. Я бегом направляюсь в деканат, чтобы изменить место практики на самое-самое удаленное и заброшенное. Мне нужно какое-нибудь место, куда не сунут нос ни Иннаси, ни этот холеный альт. Хотя Иннаси я опасаюсь, честно говоря, куда больше. ты хочешь отказаться от практики в аптеке ее величества голос госпожи анрао звучит идеальным образцом безмерного удивления И еще в нем безмерное же сомнение в моих умственных способностях в общем то я прекрасно понимаю почему аптека ее величества мечта всех травниц думаю что и пояснять не надо почему должность при дворе или назначение в какую-то заброшенную деревню, где травницу путает с ведьмой больше половины жителей. Да, смиренно вздыхаю я. Мне невыносимо отказываться, но я прекрасно понимаю, что Иннаси вряд ли упустит шанс мне отомстить, даже если ее жених каким-то волшебным образом к ней и вернется. Во что я не верю, и к чему никаких усилий прикладывать не собираюсь. Так что... Лучше я снимусь сама, чем меня с позором выгонят. И какую же практику ты хочешь? Судя по неприязненно поджатым губам госпожи-заместителя декана факультета знахарства и травоведения, я только что перестала числиться в списке наиболее перспективных учениц. И в списке вменяемых тоже. Куда-нибудь поехать. Я выдерживаю осуждающий взгляд женщины, начиная про себя злиться. Нет. Я не сумасшедшая. Не надо на меня так смотреть. У меня просто такие вот жизненные обстоятельства. Подальше и подольше. Пожалуйста. Деканат я покидаю с опаской. Вдруг там уже поджидает меня один смоглый, э, в смысле мутный тип. Но все спокойно. Тихо и даже безобидно. Если только не расценивать как угрозу то, что многострадальный учебник А обнаружился на подоконнике в моей комнате. А в самом учебнике почему-то лежит красный цветок. В качестве закладки на странице с зельем для храбрости. Издевается? Угрожает? Или все же благодарит?